Хотя, постойте. все ведь было наоборот. Сестин всегда был обаятельным и полезным другом. Сестин предостерегал его в отношении старого насельника, командовавшего этой большой сферической штуковиной, которая возникла из туч и уничтожила десант Меркатории во время регаты газовых клиперов. Да, это звучало более правдоподобно. Он недоумевал, почему никак не может восстановить подробности. Странно. У него ведь всегда была хорошая память. Кверсера и Джаната, похоже, окружали доброжелатели, которые хотели узнать побольше о корабле Воянов. Истина Двойня увидела, что Фасин смотрит на нее сквозь толпу, и помахала ему. Фасин помахал в ответ. Он смотрел, как грузит Айсула в катер скорой помощи, и пытался сообразить, что он знает, а чего не знает, что может вспомнить, а чего не может. Наверное, можно было бы отправиться вместе с Айсулом в скорой помощи, но Фасин чувствовал, что ему надо побыть одному. Он явился сюда, чтобы увидеть звезды, подождать, подумать и, может быть, произвести кое-какие математические расчеты. Он вытащил из кармана на борту своего газолета открытку и посмотрел на нее. После того, что случилось на протрэптике, его маленький газолет стал хуже видеть, но детали увеличивал, как и раньше. И потом Уфасин смог получить идеальное изображение голубого неба и белых облаков. Он увеличил картинку, сверяясь с тем изображением, которое сохранил в но этого изображения в памяти газолета не оказалось. Странно. Ему казалось, он записал картинку и уже частично расшифровал то, что было в ней скрыто. Он в этом не сомневался. Тогда это представлялось ему весьма важным, совершенно точно. Фэшен изо всех сил старался вспомнить, что произошло после нападения Военов. Он знал, что их взяли в плен и допрашивали. Что Воены сделали какую-то гадость его мозгом, с биоразумом газолета и его памятью. Потом корабль, посланный Итинами для их спасения, атаковал судно Военов, и каким-то образом он Айсул и Истина Двойня победили оставшихся в живых Военов. Они победили Военов. Как такое могло случиться? Корабль Тинов сумел отвлечь воинов. и Вилпин тоже сыграл какую-то роль. Кажется, врубилась противопиратская автоматика и помогла одолеть воинов. Кверсер и Джанет явно начинали скрытничать. Стоило завести разговор о том, какие средства использовал против воинов их прежний корабль. Фасин понятия не имел, что произошло. Может, все было так, как говорили они, а может и нет. Может на борту в Велпина был и Эр, и он-то и расправился с военными. Только Кверсер и джанут не хотели, чтобы об этом кто-нибудь знал. Они могли наговорить ему практически что угодно, а он мог поверить. Воены так сильно нагадили ему с памятью. Он вспомнил, как сидел на ступеньках храма, глядел на широкую, неторопливую реку и разговаривал со стариком, со старым насельником. Образ у него в голове. Запечатлелся довольно яркий. Не какая-то линейная нить памяти. Видимо, это происходило в своего рода виртуальной реальности, да? Может, старик был репрезентацией Иэрвил Пина. Видимо, с ним, с этим стариком или Иэр. Он и разговаривал или по меньшей мере встречался. Он попытался сосредоточиться, снова посмотрел на открытку. Эту картинку ему дал Волсиер, так? «Нечто вроде визитной карточки, рекомендательного письма, которое выводило его на Ему вдруг показалось, что она вывела его на Валсиера. Но в этом было мало смысла. Нет, постой-ка, дом в глубинах и старый бродяга-насельник, вот кто дал ему открытку. И она каким-то образом вывела его на Валсиера. Но тут было что-то еще, Он обнаружил что-то еще». Он проснулся с этой мыслью перед нырком в Червоточину: что-то было скрыто в этой открытке, послание, Кот. Фасин оглядел пустую платформу. Он был один, больше никого. Включил процессор, чтобы максимально подробно обработать картинку. Включились несколько программ. Через несколько минут взгляд Фасина оторвался от знакомого неба с редкими звездами, и он занялся результатами обработки. Что-то здесь было. Это напоминало какую-то инопланетную алгебру. Там было около полутора страниц, похоже на одно длинное уравнение или три-четыре уравнения покороче. Он почувствовал волнение. Непонятно от чего ему пришло в голову, что это как-то связано с насельническим списком. Подробности ускользали от него, но он знал, что предмет его поисков преобразование, которое считалось ключом к знаменитому списку, и может быть, такая вероятность существовала, эти строки с инопланетными формулами имели отношение к преобразованию. Может быть, то, на что он смотрел, и было преобразование. Хотя верилось в это с трудом. Фасин пытался сообразить, что могут значить эти символы, но у него не получалось. Память газолета, с которой явно кто-то поработал, Могла прежде содержать что-то, что указало бы верное направление. Но теперь там ничего подобного не было. Он вошел в городские сети данных, связался с библиотекой экваториального университета и справился в их базе, специализирующейся на инопланетной математике. Выбрал два символа и отправил их на тестирование. Ответ пришел немедленно и содержал ссылки. Материал, с которым он имел дело, был записан на Интерпретатор 5 универсальной межвидовой системе записи, насчитывающий около двух миллиардов лет и созданной в уплдами 8R6ap на основании более ранних насельнических элементов. Он загрузил себе полный комплект программ перевода, ему пришлось остановиться и бросить взгляд поверх облаков. Нахлынула странная смесь эмоций. Возможно, именно за этим его и послали. Вот она, цель его поисков. Точнее, их поисков. Он не должен забывать о полковнике Хазеранс. Вполне вероятно, что именно это он и искал все последние месяцы. И тем не менее, если Меркатория или, по крайней мере, Юлюбиская ее часть надеялась спастись с помощью этого, такие надежды были тщетными. Он вернулся слишком поздно, вторжение уже произошло, все кончено. Но он, кажется, столько всего забыл. Что ж, с ним сделали воины. Айсол был сильно ранен, но если не считать воздействие его целительной комы, то в умственном плане он казался и сам утверждал, что был абсолютно здоровым. Кверсер и Джан, отказалось вообще не пострадали. Может, им просто повезло? А может, это было как-то связано с их истинно двойничеством, этого Фасин не знал. Но оставалась ещё вот эта дешифровка, которая могла привести к чему-то важному. Пусть вторжение уже состоялось, но контратака была еще впереди, и в любом случае он мог сам оценивать происходящее. Он по-прежнему предпочел бы поделиться добытыми сведениями с запредельцами, если только в этом уравнении есть полезная информация. Что-то сверкнуло в космическом пространстве на западе, далеко за вершинами облаков, может быть, корабль. Фасин вернулся к своему уравнению и набору программ переводчиков. Он попытался применить одно к другому. В виртуальном пространстве, проецируемом искалеченным биоразумом газолета на его собственной, картинка разделилась, и рядом с оригиналом появилась копия уравнения. Фасин смотрел, как в копии меняются местами и модифицируются символы, обретая стандартную насельническую форму записи. Символы там и там мигали и высвечивались, окрашивались в различные цвета, казалось, увеличивались а потом вновь становились в ряд среди остальных знаков по мере того, как близился ответ. Это и в самом деле было уравнение. Благодаря чьим то словам фастину смутно казалось, что искомое будет чистотой и сигналом или чем-то подобным, но на самом деле мол, это не так. А если и так, то истинную природу искомого скрыли и очень странным образом На обе стороны разделенной картинки вспыхнули и замигали несколько последних частей, а в конце неторопливо мерцая появился ответ. Он равнялся нулю. Фасин уставился на него, на них. Ноль в стандартной насельнической системе записи представлял собой точку с короткой чёрточки под ней. На интерпреторе 5.0 обозначался косой чертой. В конце оригинала тоже неторопливо мерцая стояла косая черта. Точка с короткой черточки под ней подмигнула ему с скопие уравнения. Косая черта разлёгшись в конце оригинала тоже неторопливо помигивала.